Глава 48. Все стихло внезапно, как и началось, но Бурцев уже сориентировался. Шум доносился из спальни Здемоны. Ударом ноги он распахнул дверь, ввалился в комнату. И замер ошарашенный. Нет, немцев здесь не было. Трупов тоже. Раненых. Среди осколков битого стекла ворочался Алексич. На голове богатыря кровь, на шее золотая право зеркало. Вот и все, что осталось от подарка Бенвенутта. Новгородский сотник находился сейчас в глубоком ауте. Шок. На кровати сидела Дездемона. Венецианка смотрела то на Гаврилу, то на блестящие осколки вокруг. Кажется, тоже не совсем понимала, что произошло. «В чем дело, мать вашу? Что тут стряслось?» – спросил Бурцев. Первый вопрос по-русски, второй по-немецки. Ответила Дездемона, растеряна и немного виновато. «Он... меня... хотел... хотел вас?» Бурцев хмыкнул. «Нормальное, в общем-то, желание для здорового мужика. Но позволение у хозяйки дома, Гаврили, все же спросить стоило, прежде чем приставать-то». «А вы сеньора не хотели? Точно?» «Жаль, если так, очень жаль». «Я?» – Дездамона замялась. «Нет, ну, не знаю. Просто как-то уж очень неожиданно все вышло». Кореглазая потупила взор. Я вообще-то о вас думала, сеньор Базилио. А он меня хотел, это я уже понял. Ничего вы не поняли, недовольно наморщила носик Венецианка. Я сама ничего толком не поняла. Сеньор Габриэла подошел сзади, молча, засопел, хватать начал, душить. Я и ударила первым, что попалось под руку. Вот, зеркало попалось. Так, так, так. Бурцев повернулся к сотнику. «Ты что скажешь, Гаврила?» Алексич потихоньку приходил в себя. Новгородец сидел на полу смущенный и красный, как рак. Дете нашкодившее. Великовозрастное, блин, дитё. Сотник хватанул ртом воздух, а сказать так ничего и не смог. «Эх, Гаврила, Гаврила!» Укоризненно покачал головой Бурцев. «Шо ж ты так сразу?» «Да так откровенно, а?» «Прям как бенвинута какой-то!» «Да я что?» С трудом выдавил Алексич. Я ж ничего. Вижу, плачет красавица. Да так, что у самого слезу вышибает. Утешить хотел. Подошел, приобнял немного. И до того мне жалко стало бедняжку. В общем, сжал покрепче. Да не рассчитал, видать, малость. и опустил буйную голову. Ты, Алексич, того. Бурцев пригрозил пальцем. Эти свои неуклюжие богатырские ухаживания оставь для медведиц. Дездемона у нас женщина хрупкая, подобным нежностям непривычная. И к тому же, горячая, вспыльчивая. И уж на темперамент, знаешь ли. И потом, орел святости как-никак. А ты ее лопищами своими костоломными бездрасте, пожалуйста. А вы, сеньора Дездемона, не обижайтесь на моего друга. Ничего плохого он не хотел. Во-во, и в мыслях не было, заверил Гаврила, тщательно подбирая немецкие слова. Приласкать только, успокоить. «Приласкать? Успокоить? Меня?» Дездемона виновато теребила платье и поглядывала на Гаврилу уже с плохо скрываемым интересом. Дело явно шло на лад. «Ох, я сама теперь вижу, что сглупила, не подумав. Вы меня извините, сеньоры. Так вышло. Нервная я стала с этим Бенвенуто Погорячилась». «А зеркало?» – Гаврила чесал затылок с таким видом, будто жалел, что черепушка оказалась крепче стекла. Оно ж из-за меня того. А его давно разбить следовало, успокоила Десдемона. Не радовало меня это зеркало, даром, что стоит целое состояние. Она соскользнула с кровати и сдернула с шеи платок, ту самую трепицу с изображением венецианского золотого льва, подошла к новгородцу. Позвольте помочь вам, сеньор габриела У вас амараджия. Что у него? испугался Бурцев. Кровотечение. Но это не страшно. Я виновата перед вами, сеньор Габриела. Я облегчу ваше страдание. Чем смогу?» В голосе Дездемона вновь слышалось многообещающее воркование. Венецианка обрабатывала платком пустяковую рану, говорила молело от удовольствия и пожирал медсестричку обожающим взглядом. «Лепота!» «Эки зверюга, а!» Алексич разглядывал окровавленного крылатого льва на руках венецианки. Дездемона намек поняла. Протянула платочек новгородцу. «Он ваш, сеньор Габриэла! Сотник расплылся в улыбке, сунул платок за пазух, пообещал пылка «Буду носить его у самого сердца!» Ну надо же, неуклюжий богатырь быстро приобретал рыцарские манеры. И что-то подсказывало Бурцеву. Следующий визит Гаврилы спального Ореола Святости пройдет более удачно. Бедный рогатый Джузеппе. Дверь скрипнула, в опочивальню Дездемоны осторожно заглядывали. «Ага, сеньор-купец, легок на помине» и прибыл с опозданием что случилось сеньоры сарацинский мешочек гостей уже висел на поясе джузеппы ничего страшного усмехнулся бурцев хана твоему зеркалу за 68 тысяч ливров купец охнул так что бурцев испугался неплохо ли с сердцем у несчастного но наверное хуже было с головой толстяк как стоял так и рухнул на колени прямо в блестящие осколки схватился за волосы дернул вырвал! Ого, приличный клок. Рядом на расстоянии вытянутой руки демона любезничала с Гаврилой. Но Джузеппе не замечал никого и ничего. Джозепа гладил кусочки стекла, как любящий сын в последний раз гладит голову покойной матери. «Разорен! Я разорен!» Сказано это было с таким чувством, словно в разбитом зеркале действительно таило сосредоточие всех богатств венецианского купца. «Да ладно тебе, Джузеппе!» Бурцев попытался успокоить беднягу. В моем кошеле, который, хватит, небось, на новое зеркало. Не хватит, схлипнул Джозеппа. Хватит, хватит, заверил Бурцев. Не обманывай хранителей гроба, дольше проживешь. Так что кончай ныть. Сдох расстроенного купца сильно смахивал на стон. Да будет так, произнес Джозеппа тусклым бесцветным покорным голосом. Коли-то угодно сеньорам хранителем Влажные глаза купчишки говорили иное. «Не хранители, а сто рублей убытка!» – кричали глаза. Джузеппе утер слезы. На скорбном лице страдальца появилась размазанная кровь. «Блин!» Этот скряга так рьяно гладил битое стекло, что изрезал все пальцы. Пухлые, обтянутые тесными штанами колени тоже набухали красным. «Эмораджи, однако!» – подумал Бурцев. Но Джузеппа не чувствовал боли. «Ну подумаешь, зеркало разбилось. Считай, что это... знак свыше!» А что? Сеньор Моров в темнице, венецианские стеклодувы тоже вопали. Вряд ли им сейчас до торговли. В общем, Джозепа, пора переходить со стекла на другой товар. На какой? Возделочий горе безутешный купец. Ну, не знаю, мало ли. Из тебя бы, к примеру, получился неплохой торговец оружием. Еще можно тканями заняться или пенькой какой-нибудь. Знавал я одного лигницкого пенькового магната из Селезии. Ирвином его кличут. Так вот он вроде не бедствует. Пенька? Джузеппе задумался. Хм, пеньковые канаты – ходовой товар. Любому кораблю нужны хорошие канаты. Сеньор Базилио, не сочтите за труд. следите меня с сеньором Ирвином. Бурсов улыбнулся. Вот ведь брокер хренов. Вот проныра. Да, что не говори, но у этого джузепа бесспорно имелась коммерческая жилка. Жилище целое, крепкое и ни при каких обстоятельствах. «С виду», — пообещал Бурцев. Джозепа повеселел немного, стал деловит собран. «Мы так и не закончили наш разговор о боевом снаряжении, сеньор Базилио. Вы не сказали, какое именно оружие вас интересует. Лично меня, меч, но чтобы не очень длинный и не очень тяжелый, сделал заказ Бурцев. Ну, щит там, кольчугу полегче, шлем покрепче. Гаврила, у тебя есть пожелания?» «Булавушку бы мне!» – попросил Алексич. «Чтоб побольше! чтобы подержать было за что!» говорила не отводил глаз от роскошной груди прекрасной венецианки. «Вот уж действительно, где было за что подержать!» Похоже, новгородский сотник нашел себе даму сердца. Дама сердца смущенно рдела. «Оружием займемся завтра!» – решил Бурцев. «Сразу после Золотого Льва!» «Завтра вообще-то у нас будет много дел, а сейчас спать!» Ночка выдалась неспокойна. И, кстати, Джозеппе, верни, пожалуйста, деньги. Рановато ты их цапнул. Сделаешь дело, тогда и получишь награду, говорил, остался в опочивальне до и пробыл там до вечера, пока в дом не начали сходить слуги. И ночью тоже потихоньку проскользнул туда же. Зачем? А чтобы рев святости не было страшно. Присутствие мужа венецианку почему-то от страхов не излечивало. Сеньор Габриэла, видимо, справлялся с этой задачей лучше. Джузеппе не возражал. Джузеппе был весь в мыслях о сарацинском мешочке с золотом.